Не паникуй, манба. Ставь этот мир на паузу. Не паникуй, Сегодня просто не напрягай, мозги. Знаешь, это время поры. Само решает проблему, нам остается только верить. Верить, верить. Не паникуй, манба. Ставь этот мир на паузу. Не паникуй. Сегодня просто не напрягай, мозги. Знаешь, это время Само решает проблему, нам только Тая континента на континент, куда-то вместе со стаями. Ведь не больше мне тянет к одну. Пока летающий лёд меня, почвы топчут Ногами струны топ, топчут, полет шмеля За спиной уже много дорог, и пути проделано много Мне все срубить бы под корень, но под рукой Нету фокусника, на кое ему я Сам собой не понятый раб, привыкший шкуры менять Выпивший не вовремя я Долго ли там плуг? и долго ли я здесь еще буду Разбивать ампулы? Кто я такой, пришедший откуда не знаю Скажи мне и поскорей Не различаю давно, старый отель в курсе нового Опять те. И вроде есть всё, но не становится легче. Месяц за месяцем придираться, вроде бы нет чему в паре ни мы, но паники нет. Прости. Я обречён быть вечным спутником этих железных птиц. Не паникуй, Ман, поставят от мир на паузу. Не паникуй, сегодня просто не напрягай мозг, знаешь, это время Решает проблему, нам остается только верить, верить, верить Не паникуй, ман, поставь этот мир на паузу Не паникуй, сегодня просто не напрягай мозги Знаешь, это время Решает проблему, нам остается только верить, верить, верить Встречай меня, запад крупной валютой, я мчусь к тебе Запах купюр тоже охота почувствовать В голове так много идей, но так мало возможностей И взгляд у них такой, как будто я им должен всем Повсюду только боссы, директора и начальники Убитых словом снова добивают молчанием Ну а где же я и где мое заветное место под солнцем Здесь только баксы, непонятные дома и посольства Ey, Jan, забери меня обратно в Россию Туда, где все родное, туда, где холодные зимы Ведь все равно и не стану И так не крути Все мои мысли, док, закроют вскоре на карантин Я возвращаюсь домой, ведь времени мало Вдобавок проблемы с налом Опять что-то делать надо, но курим Едем мы снова едем Курим мы нет проблем совсем И все нормально будет, поверь Не паникуй, ман Поставь этот мир на паузу Не паникуй, сегодня просто не напрягай Мозги, знаешь, это время пару Само решает проблему Нам остается только верить Верить, верить